Глава двадцать Монастырь возвышался на отдаленном холме, окруженный вековыми корабельными соснами. Величественно, помпезно и очень неудобно. Машину следовало оставить у внешних ворот, а потом тащиться километра три еще пешком. «Хорошо, хоть не в гору», — проворчал Никитич. Евген тихо усмехнулся. Они шли мимо теплиц, открытых грядок, каких-то мастерских, пекарен... Было очень похоже, что монастырь, как в стародавние времена, вполне мог закрыть ворота и прожить лет несколько вполне себе изолированно. И, судя по лицам встречных монахов, они не сразу бы это и заметили. «Вы не подскажете, где нам найти Сергея?» — обратились они к привратнику. Тот молча махнул в сторону избенки с вывеской «Канцелярия». «Нам нужен Сергей...» — снова попытался Никитич Шурыгин. На них строго посмотрели и отправили к настоятелю. «Ему должно быть сейчас лет шестьдесят. Он из верхних долов», — бился как рыба об Никитич. «А по что вы решили, что брата Сергия от служения отвлекать можно?» Надменно и величественно спросил настоятель у стены над их головами. По крайней мере, смотрел он именно туда. «Да я... Да мы...» обогровел Никитич, подбирая цензурные слова. «Мы ведем расследование». Евген достал свою уже просроченную корочку. «Пока негласная, но если сейчас не найдем, за что зацепиться, то будет все по процедуре. Опознание, допросы, дознания, повестки». Евген многозначительно посмотрел на настоятеля. «Хорошо», — недовольно промямлил тот. «Я передам брату Сергию». Мужчин отвели в помещение, служившее, видимо, в монастыре-столовой. Даже подали свежеиспеченный хлеб, мягкий, ароматный. Толстый, улыбчивый монах в переднике предложил им чаю или компота. Извинился, что все простое. Ост же великий, дескать. Мужчины вздохнули и решили хоть так скрасить ожидания. Впрочем, чашки их еще не успели опустеть, когда за столом напротив них появилась тень. По-другому и не скажешь. Бледный, закутанный в черный человек посмотрел на них отрешенным взглядом. «Сергей Шурыгин», — смотрелся в это лицо Никитич, селись найти хоть какое-то сходство с другими Шурыгинами, которых знал по деревне. «В меня звали так», — монотонно отозвался монах. «Меня Андрей зовут», — протянул ему руку Соколовский. Монах удивленно на него посмотрел, — Никитич смутился и руку убрал. «Андрей Соколовский», — снова начал он. «Может, помните? Бабушка моя жила на Садовой, ближе к полю, рядом с Синицынами? Майор прищурился. При упоминании Марикиной фамилии монах чуть вздрогнул, напрягся. «Что привело тебя в нашу обитель, Андрей Соколовский?» Абсолютно равнодушным голосом поинтересовался брат Сергей. «У нас вот какое дело!» Совсем растерявшись, начал майор. Петра Синицына нашли. Он внимательно посмотрел на лицо монаха, напоминающее маску. «В болоте», — уточнил Соколовский. «Он пролежал там как раз лет тридцать». Никитич прищурился, брат Сергий замер. Кадык на его шее дернулся, брови чуть придвинулись друг к другу. «Буду молиться за упокой его души прошептал, наконец, он. «А вы не могли бы, брат Сергий, нас просветить о событиях тридцатилетней давности?» Аккуратно начал Никитич. «Чтобы не пришлось больше ни за кого молиться, за упокой. А то тот, кто Петра в болото отправил, похоже, жив-здоров, преспокойный себе поживает где-то рядом с нами», подчеркнул последнее майор. «То, что было, то давно прошло» очень тихо проговорил брат Сергей. «Не мне судить, и тем более осуждать, Андрей. Господь милостив, грехи прошлого пускай останутся между людьми и Богом. Я молюсь за всех вас, и за тех, кто ушел, и за тех, кто остался». Никитич нервно дернулся, шумно выдохнул, набрал в легкие побольше воздуха, чтобы высказать все, что в этот момент думал, но... «Вы говорите не судить, брат Сергей почти тем же тоном, что монах, начал Евген. Но разве тем, что суда даете избежать, вы не судите? Вы всех простили заранее, а человек совершил убийство однажды, он уже переступил черту и не раскаялся. Сегодня мы молчим, а завтра пострадают невинные. «Души наши», — помолчав с минуту, снова начал Сергей. — «они как земля». Копать можно бесконечно, а вот полезно ли это вопрос? Много лет прошло. Люди другие стали. Справедливо ли сейчас разжигать костер старых грехов, когда у всех свои семьи и дети? «Вот именно, Сергей, дети!» — взвыл Никитич, обратившись к монаху мирским именем. «У меня дети трое, синицыны по матери, и я хочу, чтобы жена по деревне спокойно ходила» чтобы мальчишки мои выросли целыми, чтобы память деда ее, в конце концов, упокоилась. «Среди икон и лампад молчание кажется благодетелью», — тихо добавил Женька, «а там, где преступник ходит на свободе, там это такое же преступление. И если сейчас в деревне с кем-то из внуков или правнуков Петра что-то случится, то вы в этом будете виноваты не меньше, чем тот, кто на них в ночи нападет». Женька не угрожал, не давил, просто рассуждал. Тихо и монотонно, как и сам монах. Брат Сергий молчал. Но дыхание его из бесшумного превратилось в громкое сопенье, а на висках выступила испарина. «Так я женился на Марийке, Андрейка?» В конце концов, почти улыбнувшись, спросил майора он. «Женился» — кивнул с выдохом Никитич. Брат Сергий тяжело вздохнул, закрыл глаза, пробормотал короткую молитву. Когда он снова посмотрел на Никитича, во взгляде было больше горечи, чем отрешенности. «Хорошо», — дрогнувшим голосом произнес он, — «я скажу вам имя». А в деревне, между тем, все забыли про события тридцатилетней давности и про давно почивших родственников, а встречали тех кто недавно родился. Маленькая новорожденная Надюшка Чибис готовилась к выписке. Заранее и основательно, как на свадьбу. Вся ее будущая спальня была завалена пакетами, свертками, коробками. И именно их сейчас распаковывала и демонстрировала по видеосвязи молодой матери Марийка. «Лен, смотри», — уточняла деревенская ведьмочка, которая была вообще-то фармацевтом. «Такие подгузники ты хотела?» «А?» — всматривалась Ленка. «Да, а размер какой? Марийка, она у меня богатыршей родилась». И лучшая птичница деревни счастливо улыбалась, показывая в объектив сморщенную мордашку, которая, казалось, состоит в основном из щек. «Какая хорошенькая!» — умилялась Марийка. футь футь фу Я тоже девочку хочу!» «Какие твои годы!» — заливисто хохотала Ленка. А Дарья, присутствовавшая при разговоре, мечтательно закатила глаза, прижала руку к низу живота и тихо проговорила. «А я мальчишку». «Таша!» — воскликнула Лена. «Серьезно?» — восторженно прошептала Марийка. «Ну, у нас пока только в планах», — густо покраснела Дарья Сергеевна. «Вы давайте не отвлекайтесь», — категорично кивнула она. «Сегодня у нас главная Лена и Надюшка». Тепло улыбнулась Дарья. «Да, Лена!» — вернулась к телефону Марийка. «Ты там вообще как?» «Да нормально!» — отмахнулась Ленка Чибис, которая, судя по изображению на дисплее смартфона, находилась скорее в пятизвездочном отеле, чем в больнице. «Кстати!» <связь> — вдруг округлила глаза она. «Девочки, вы не поверите, кого я тут встретила!»